«Господин, кто этот чел?» — спросил Слонг, глава службы безопасности гильдии воров, у своего работодателя. «Почему я о нем ничего не знаю? Почему вы не сообщили мне об этой встрече заранее и о том, с кем нам придется столкнуться?» «А что не так?» — удивленный вспышкой этого обычно спокойного и непробиваемого демона спросил Тлок Горбун. по мне так он обычный чел наблюдательный скорее всего воспитывался в какой то из наших или возможно ваших гильдий проходил обучение там же, но ничего особенного я в нем не заметил он даже не маг так очень слабые способности есть, но опять же ничего существенного и вопросительно посмотрел на своего главного телохранителя который уже не раз спасал жизнь ему, его близким родственникам, да и многим другим членам их гильдии. Этот демон всегда очень ответственно относился к своим обязанностям. Поэтому и сейчас Тлок был больше уверен в том, что он сам просто чего-то не заметил, а не в том, что этот демон мог ошибиться. Так и было. Дальнейшие слова Слонга – Показали это. Странно, что вы не обратили на это внимания. но посмотрите туда. Демон кивнул в сторону небольшого отряда наемников. Или туда, или туда. Телохранитель все время указывал на различные группы воинов, бойцов или наемников. Затем, куда он указывал, смотрели как глава гильдии, так и все остальные, сидевшие за его столом. Многие из них выглядят более внушительно и представительно, чем наш небольшой отряд. Они лучше экипированы, у них лучшее вооружение, они выглядят более подготовленными и успешными. Мы же ничем не отличаемся от любого среднестатистического отряда наемников. В нас нет ничего уникального или примечательного. Серединка на половинку. Взглянешь один раз и забудешь. так почему он выделил именно нас? И вспомните, этот странный чел назвал только четверых, когда говорил, что с вами должны пойти ваши телохранители, и имел в виду он, похоже, как раз только моих парней, и демон указал на тройку других телохранителей, стоявших у него за спиной. «Ну, это могут сделать и другие», – пожав плечами, ответил ему Тлок. «Вряд ли», — с уверенностью возразил ему Слонг. «И это не бравада, это голые факты. Но и это еще не все. Я точно знаю, что он абсолютно верно оценил наш уровень умений и боевой подготовки. Но вот что необычно и странно, Слонг на пару мгновений замолчал, а потом очень серьезно посмотрел в глаза главе гильдии». Я впервые с тех пор, как закончил нашу академию, не смог оценить уровень, исходящий от кого-то опасности. Я не смог оценить уровень его подготовки. Я даже не смог выделить то, каким оружием обучен работать этот чел. Хотя в его экипировке присутствуют несколько мечей, метательные ножи, лук и арбалеты. То есть, по сути... Он носит с собой весь спектр совершенно разнообразного оружия. И к чему из этого он привычен, я понять не смог. И этого не смог сделать не только я, но и никто из моих парней. И? Все так же не понимая, к чему клонит его телохранитель, спросил Тлог. Есть всего два ответа, которые я могу дать, сказал глава службы безопасности. Первый, он носит это оружие просто так, но на самом деле совершенно не умеет владеть ничем из того, что навьючено на него. Однако в это верится с трудом. Я вижу, как он двигается, и понимаю, что любое оружие может в равной доле вероятности являться частью его натуры и продолжением его руки. И тогда отсюда следует второй вывод. Уровень его умений и подготовки настолько высок, что я просто не могу оценить его. И не могу оценить лишь по одной причине. Этот чел сам не хочет этого. Посмотрев прямо в глаза старого тролля, он повторил. Он не хочет этого, и никто этого не видит. Повернувшись в сторону Руди, он добавил. И это может касаться... не только его боевой подготовки. Вы полностью уверены, что он не маг?» Помощник, пораженный последними словами Слонга, посмотрел на их главу. «И почему я об этом не подумал сам?» спросил задумчиво он. «Наверное, потому что это не ваша обязанность заботиться о безопасности гильдии», просто ответил ему телохранитель. «И что теперь?» — спросил Тлок. — Ничего. Ни на мгновение не задумавшись, ответил ему глава службы безопасности. — Нас пригласили на беседу, и, думаю, стоит послушать, что он готов предложить нам в ответ на наше предложение ему. — Но откуда он мог узнать, с чем мы к нему пришли? — изумленно спросил Тлок-Горбун. «Ну — Ну? Телохранитель впервые усмехнулся, за все время их разговора. Он мог посмотреть, послушать и сделать выводы. Тролль также скривил губы в усмешке. «Где-то я это выражение уже слышал». Демон пожал плечами. «Возможно». После этого небольшого разговора представители гильдии воров во главе с самим ее руководителем направились туда, где их ждала Как почему-то подумал Тлок, очень выгодная и прибыльная сделка. Только кому она принесет большую выгоду, глава гильдии предположить не мог. Слишком уж неоднозначные выводы напрашивались.